Глава 13. Старая таможня. Ездовые кошки лежали на земле и лениво вылизывались. Погонщик неторопливо поправлял упряжь. Повозка с приветливо распахнутой дверью уже ожидала путников. Едва мы с Эвой устроились на сиденьях, из дома появились квартиранты. Янис заглянул внутрь салона, заметив корзину на полу, он виновато кивнул. «А мы вчера как-то не позаботились запастись провизией». «Нам проще. У нас есть управляющая», — улыбнулся я. «Забирайтесь. Пора выдвигаться. Вы же не хотите явиться последними?» Парень помог подняться в салон к армии. «Денек сегодня как по заказу. На небе ни облачко, и ничто не предвещает грозы», — довольно улыбнулась девушка, кивком поприветствовав нас. «Иремис не ошибся, обещая, что погода не подведет». Хотя я сомневалась. С детства в памяти осталось, что в это время частенько идут дожди. «Это кто такой?» — поинтересовался я. Погонщик уже поднял кошек и гортанным криком заставил их сорваться с места. В подробных объяснениях не было нужды. Он отлично знал путь к излюбленному богачами месту пикников. Тот самый нехороший знакомый, из-за которого сорвалась вчерашняя вечеринка. С иронией на лице отозвалась к армию. «Честно говоря...» Мне он не симпатичен. Вроде бы ничего такого за ним не замечала, но какой-то он скрытный. Про таких говорят себе на уме: хитрый и умеет приспосабливаться. Всего второй год обучается в светлой школе, а уже нашел способ использовать в своих целях артефакты учебного заведения, в том числе и погодные. Мелочь, как-то неприятно, что ли. А мы вчера за ужином и не догадались спросить, почему вечеринка не состоялась. Чуть смущенно посмотрела на девушку Эва хотя тогда, после тренировки, она вообще ни о чем не думала, кроме отдыха. Этот э, недалекий человек не побеспокоился заранее заказать столик, и к нашему приходу в ресторане уже не осталось свободных мест. Едва сдержал досаду Янис. Это, казалось бы, незначительное происшествие оставило неприятный осадок в душе. Ему, как и девушкам, не терпелось расширить круг общения, обзавестись знакомыми и друзьями из числа сверстников, а тут... В отличие от спутницы, в этом городе он бывал редко, хотя перевал расположен гораздо ближе основы. Да и чувство неловкости, которое они испытали, придя в ресторан и получив отворот поворот не добавляло оптимизма. Если бы не ужин в компании владельцев поместья, то вечер был бы безнадежно испорчен. Ну, хватит уже злиться, он же извинился. С укором взглянула на парня армия. Он же не виноват, что преподаватели загрузили его срочной работой. Я бы на тебя посмотрела в такой ситуации. Он ведь пытался потом достать места в ресторане, неважно, что не получилось. Старая таможня тоже отличное место для отдыха. Была там однажды с семьей дяди. С высоты разрушенных башен открывается прекрасный вид на реку и окрестности. Будет даже лучше, чем в ресторане. Далеко ехать?» Проявило любопытство Эба. Храна дала только карту самих развалин, а дорога туда не попала. «На кошках не больше часа». Улыбнулась Кармия. «Это же самый быстрый вид транспорта. Кролики или хомяки гораздо медлительнее. Нам повезло, что сейчас не сезон, а то бы не видать нам кошачьи упряжки и пришлось бы полдня тащиться. Да и чуть позже из-за любителя отдохнуть на природе и прикоснуться к древним тайнам на развалинах будет не протолкнуться. Я так понимаю, что ваши друзья запланировали не только перекусить и поболтать, но и по катакомбам побродить?» Покачал я головой, сомнением оглядывая легкомысленные городские костюмы постояльцев. Ох, где моя беспечная молодость? В такой одежде можно держать очень ограниченное количество свитков, и то, подозреваю, бытового назначения. Чуть успокаивали драгоценности. Надежда только на то, что это не простые ювелирные побрякушки, а надежные охранные артефакты. Шею к армии обвивала небольшое изящное ожерелье из ограненных кристаллов. В магическом зрении дракоши в них просматривали защитные заклинания различных стихий. Не сказать, что нечто мощное, но вполне себе на уровне. Пальцы Яниса унизывали кольца с похожими рунами, да и защелка на плаще содержала нечто опасное. Мы с Эвой на их фоне выглядели инородно. На нас были походные костюмы. Никаких драгоценностей. Лука, и наши мечи остались дома — Но ножи всех видов и внушительный набор рунных свитков, скрытый под плащами сбруи, обеспечивали надежную защиту. «Ой, да это только звучит страшно. А на самом деле в катакомбах ничего такого нет. Там любители кладов уже давно все перекопали». Беспечно махнула рукой девушка, покосившись на наш арсенал. «Впрочем, вы как хотите, а я не собираюсь лазить по пыльным подземельям. Мне нравится вид из башен». За неспешным разговором путь пролетел незаметно мы прибыли к развалинам не первыми, но и не последними. Три экипажа размером чуть больше нашего уже стояли на широкой полянке у дороги. Погонщики, собравшись кучкой, что-то обсуждали между собой. Животных выпрягли, и они, довольные отдыхом, пугали какую-то живность на большом лугу у реки. Протоптанная тропинка уходила от поляны вверх по склону, то прячась, то выныривая из-за густых зарослей. Развалины располагались на невысоком, но широком холме. Поднявшись по тропе, мы оказались возле разрушенной арки входных ворот. Рассевшись на камнях, нас поджидала стайка молодежи. 12 человек. «О, еще часть отряда прибыла!» Парень, выглядевший чуть старше остальных, окинул нас внимательным взглядом. Заметив в моих руках внушительную корзину, он радостно добавил. «Теперь провианта точно на всех хватит!» А то некоторые, не будем их называть, решили обойтись парой бутербродов. Он с укором скосил взгляд на сидевших рядом спутников. Скорее всего, провинившиеся личности находились среди них. Компания состояла из восьми парней и четырех девушек. Судя по тому, что кучковались отдыхающие по половому признаку, устоявшихся пар среди них не было. Да это и понятно, никакой романтики у молодежи из-за браслетов и быть не могло. Эва вопросительно взглянула на меня, я лишь одобрительно кивнул. Довольное разрешением темное, присоединилась к армии, и девушки влились в ряды сверстниц. Мы с Янисом подошли к парням. Заводил, и оказался тот самый старший. Звали его Тимус. Он уже отучился два курса в городской школе универсалов. Язык у него хорошо подвешен, да и перехватывать главенство в группе я не собирался — а в разговорах больше помалкивал, сославшись на воспитание в диких территориях. Косых взглядов после этих слов в мою сторону поубавилось. В городские школы народ приезжал учиться издалека, поэтому отношение к гостям было довольно терпимое. Ждали опоздавших. Вскоре подошли еще трое парней и девушка. "Иремис не смог приехать», — сообщил один из пришедших. «Его преподы опять загрузили». Сейчас новички и абитуриенты косяком повалили, а он официально в школе подрабатывает. Родители снова парню денег мало прислали. «Дорогого вина надо жрать меньше», — недовольно скривился Тимус. Так и знал, что с этим придурком снова что-то случится. Никак нельзя на него положиться. Ну что же, если все в сборе, то перед обследованием руин нужно выбрать место для завтрака. Какие будут предложения? Со всех сторон послышались пожелания. Большинство сошлось на центральной башне. Насколько я понял, там сохранилась лестница и ровная площадка на самом верху. Именно с нее в прошлый раз любовалась окрестностями кармия. Подхватив припасы, компания направилась по протоптанным среди груд камней и провалов тропинкам к выбранному месту. Эва покинула женское общество и под недоуменными взглядами спутниц пристроилась ко мне с другой стороны от корзины. «С тобой как-то спокойнее». Шепнула она мне на ушко. Я не возражал. Вид с уцелевшей площадки башни на самом деле оказался замечательный. Остатки каменных стен не скрывали обзор, и вся местность вокруг таможни была как на ладони. С одной стороны холм омывала река, с другой огибала дорога. Ниже по склонам и по всей долине небольшие рощи перемежались слугами, наподобие того, где сейчас охотились кошки. Жаль, что в этом мире сквозь матовую пелену неба никогда не проглядывало солнце, и поэтому пейзажу не хватало ярких красок. Темными среди молодого собрания оказались только Яс, Эвой и Кармия. Остальные одаренные принадлежали к светлым стихиям, разве что у парней-универсалов в аурах пробивались едва заметные темные линии. Даже после выяснения этого факта отношение к нам осталось вполне доброжелательным. Это радовало. Похоже, большинство магов не собиралось вести очередную войну стихий и детей воспитывало соответственно. На площадке башни пикник приезжие устраивали уже не один раз. Каменная чаша для костра в центре и множество пеньков, подходящих в качестве сидений, обеспечивали некоторый уют. Разговоры во время небольшого перекуса не затихали. Судя по аурам, местную молодежь на самом деле интересовала – как живется гостям города и адептам противоположной стихии у себя на родине. Рассказ Эвы о замке в горах спутники слушали, затаив дыхание. Кроме нас, в группе оказалось еще трое приезжих. Два парня и девушка. Остальные местные. Среди мужчин я был единственным темным. Неудивительно, что вскоре я оказался в центре женского внимания. Девушки нашли беседу со мною гораздо увлекательнее, чем экскурсии по пыльным катакомбам я тоже не стремился исследовать подземные лабиринты. Парни еще некоторое время соблазняли нас, упрашивая присоединиться, но, встретив мой сдержанный взгляд и дружное сопротивление девчонок, гордо оставили эти попытки и отправились на поиски сокровищ самостоятельно. Пока шел неторопливый разговор, я дал задание дракоше обследовать территорию и свериться с картой храны. Земная толща для божественного тотема не переграда, «Скоро у меня в голове возник полный план крепости, в том числе со всеми подземными коммуникациями». Ну что сказать. Я был впечатлен. На карте храны было обозначено лишь некоторое количество разрозненных коридоров, вплоть до третьего подземного уровня. Сейчас передо мною предстал план грандиозной подземной постройки в 20 этажей. Этакий небольшой спиральный небоскреб, уходящий в землю. В отличие от сильно разрушенных верхних строений, В катакомбах многое сохранилось. Часть помещений до четвертого уровня все же пострадали, но нижние остались целыми. Раскопать подземелье желающим, незнакомым с планом, было не так просто. Даже призванные на помощь духи ничем не могли помочь магам. Остатки мощных древних заклинаний, пронизывающих подземелье, не давали им возможность проникнуть внутрь. Два верхних уровня занимали почти всю площадь холма и частично обрушились. Подземелья, что находились ниже, располагались секторами в виде спирали, опускаясь все глубже и глубже. То есть под каждым уровнем находился сплошной камень, а следующие помещения в этом секторе появлялись на 5-6 этажей ниже. Лестничных переходов Дракоша не обнаружил. Как раз под центральной башней, где мы сидели, располагалась шахта лифта. Вот она-то была полностью разрушена и засыпана обломками. Уцелела лишь узкая аварийная лестница, почти на краю площади холма, доступная в одном из верхних подземных коридоров, хотя вход в нее и скрывался под небольшим завалом. Насколько удалось разглядеть Шону, в большей части уцелевших проходов и помещений виднелись действующие обрывки рунных заклинаний, все еще защищавшие катакомбы и от сканирования, и от непрошенных гостей. Не ошибусь, если предположу, что раньше все они были увязаны в единую магическую сеть. Я с большим трудом заставил себя оставаться на месте. Мое молодое тело снова пыталось повлиять на рассудок. Ничем другим я не могу объяснить вспыхнувшее задорное любопытство и желание немедленно вскочить и ринуться на раскопки. Я чуть не забыл, что остался не один, и меня окружает целая стайка девушек. Молодых, любознательных, беспечных и готовых ринуться на все неизведанное. Нет уж. Надо набраться терпения. Открытие подземных этажей и лифтовой шахты принадлежит мне. Точнее, Дракоша. Не суть. Мы с ним одно целое. Значит, и исследовать их должен я, то есть мы. Все остальные не должны даже догадаться. Знаю я эту молодежь. Мгновенно растрезвонит всем об открытии. И сюда хлынет толпа кладоискателей, которые только все усложнят и испоганят. Лучше мы займемся этим интересным делом в другое время и без лишних глаз. Пока я мужественно сражался со своим нетерпением, Дракоша продолжал обследовать катакомбы и нашел шесть подземных коридоров с помещениями на втором и третьем уровне, входы в которые сейчас были засыпаны, но они обозначены на карте храны. Судя по всему, они считались обследованными и неинтересными. Четыре из них все же представляли некоторую опасность, поскольку внутри имелись действующие руны с внушительной запасенной энергией. Две других системы подземных проходов наверняка подготовили магии для беспокойной молодежи, поскольку кое-где в тупичках стояли небольшие сундучки и ящики с драгоценностями и артефактами. К тому же располагались безопасные катакомбы недалеко от поверхности, возле разрушенных строений или старых провалов в земле. Возможность добыть один из призов, а заодно и показать свою крутость, предоставил мне Янис. Пока я увлеченно беседовал с девушками, он с остальными спутниками шатался по развалинам. Видно, ему довольно быстро надоели бесполезные поиски древних сокровищ. Отвесными стенами и пещерами его не удивишь. Этого добра у него дома в горах хватает. Да и не так легко что-либо отыскать даже с использованием простеньких магических луб, которые имелись у парней. Похоже, не нашлось в мире специалиста, способного научить одаренных собственными глазами видеть энергетические потоки стихий, да и используемые рунные костыли этому не способствовали. К тому же маги, спрятавшие призы, не собирались отдавать их первому встречному. Чтобы победить, нужно хорошо постараться, и никакая лупа в этом не поможет. Только зря в пыли вывалился. Недовольно буркнул Янис и присел на пенек между мною и кармией. В глубине души он надеялся на свой опытный взгляд, отточенный в многочисленных походах по горам, но в развалинах крепости это ему не помогло. Думал запросто найти сокровища? Девушка попыталась стряхнуть с его короткого плаща, прилипший на материю паутину и мусор. Ничего у Кармии не получилось. Она только сморщилась, стараясь не чихнуть от поднявшейся пыли. «Разве так можно?» Испачкался, как хомяк в подвале. «Смотреть противно». Недовольно проворчала она. Девушка со вздохом вытащила из внутреннего кармана одежды небольшой рунный свиток и разорвала его. Я отчетливо видел, как вихрь воздушных заклинаний прошелся по парню, собирая пыль с одежды. Небольшая горка образовалась у ног Яниса. Он кивком поблагодарил девушку и грустно уставился на добычу у своих сапог. «Не знаю, что хотят найти в подземельях наши спутники, но кроме мусора я там ничего не увидел». Местные девушки наперебой стали его успокаивать. Не так часто отдыхающие что-нибудь раскапывали. По крайней мере, на их памяти такие события не случались. В основном люди приезжали сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты. Эва с ожиданием уставилась на меня. Вот же безобразие. Ведь почувствовала через темную нить, что я что-то знаю об этом месте. Плохо искали. Задумчиво разглядывая парня, покачал я головой. Все удивленно уставились на меня. Было даже слышно, как вездесущие ящерицы шуршат среди камней. Выждав небольшую эффектную паузу, я добавил. По крайней мере, одно подозрительное место можно заметить и невооруженным взглядом. Для будущих раскопок я выбрал ход, из коридора которого довольно просто докопаться до скрытой аварийной лестницы. Теперь обнаруженную часть катакомб маги надолго оставит доступной, так что в следующий приезд не придется особо шифроваться, чтобы добраться до нужной точки». «Вот так сразу?» — подозрительно уставился на меня Янис. «Есть множество признаков, указывающих на пустоты». С безразличием на лице пожал я плечами. «И что, можете нам показать?» «Нешуточная заинтересованность проявилась в голосе армии. Она пояснила. Дядя рассказывал, что иногда в катакомбах находили дорогие вещи». «О, мама тоже говорила, что ошибочно представлять, будто студенты ни в чем не нуждаются. На самом деле это редкое явление, когда родители поддерживают отпрыска деньгами. Но как бы ни была богата семья, а много никто не дает. Будущие маги должны учиться, а не просиживать дни за вином в питейном заведении. Бывали случаи, что студентов не спасали деньги и высокое положение рода. Их отчисляли за неуспеваемость также», как и тех, кто не имел родственников вообще. Правда, последние плохо учились, потому что вечно были заняты какой-либо подработкой, и времени на учебу просто не оставалось, а не потому что упивались до свинского состояния в питейных заведениях. «Думаешь, кармии не хватает на выпивку?» «Дурак. До конца жизни теперь будешь мне тот случай вспоминать?» «Тогда не понимаю, зачем ей лишние деньги». «А наряды знаешь, сколько стоят?» «Балл же скоро, о драгоценности, о платье. Да такое, чтобы ни у кого больше ничего подобного не было. Эх, да что там рассказывать? Ты все равно не поймешь. Бал, говоришь? Драгоценности? Хм, об этом я как-то не подумал. А я в чем пойду, подумал? Нет, не подумал, прости. Но краснеть ни тебе, ни мне не придется. Портные сошьют нам к тому времени костюмы из шкур. Они будут выглядеть куда круче городских нарядов. Ни одна тряпка, пусть самая модная не сравнится с костюмом и змеиной кожи. Ты будешь выглядеть богаче и роскошнее всех. Точно! Ты умница, а я и забыла. ха Ты уж определись, дурак я или умница. Когда как? Иногда таким идиотом кажешься. Ну, извини, не местный я, дикий, совсем дикий демон. Опять насмехаешься? Ладно, будут тебе сокровища. Могу показать. Кивнул Ян на внизу. Разрозненный, одобрительный женский хор выразил общее согласие присутствующих. Как какой-то шейк в сопровождении гарема, я двинулся вперед. Девушки прелестной стайкой засеменили следом, стараясь не отставать. Наш парадный выход продолжался шагов 30, если считать по прямой от центра башни. Я изо всех сил старался не рассмеяться, представляя эту картину со стороны. Медленно, словно прислушиваясь или принюхиваясь к чему-то, подвел свою свиту вплотную к самому большому обломку стены. Глыба была метра четыре в высоту и больше пяти в длину. Метровая толщина кладки из крупных блоков внушала уважение. Продолжая ломать комедию, спросил у почтительно замерших девчонок. «Ничего необычного здесь не замечаете?» Махнул я рукой на окружающий пейзаж. Они старательно завертели головами. «А что мы должны заметить?» Наконец удивленно уставилась на меня кармия. Не вижу ничего необычного. Развалины как развалины. Куча камней, остатки стен. Здесь этого добра везде полно. Эх, на диких территориях вы бы не выжили. Подвел итог я. Кивнув на стену, продолжил. Посмотрите, что перед вами. Кусок внешнего ограждения крепости. С недоумением, переглянувшись с девушками, сделал вывод Янис. «Почти в центре цитадели?» Ироничная улыбка мелькнула на моем лице. Причем других остатков стены, кроме этого, вблизи не наблюдается. Если внимательно приглядеться, то похожие блоки почему-то раскиданы по окраинам холма. С чего бы это? Эту часть стены сюда перенесли специально. Первой догадалась Кармия. Ее лицо осветила радостная улыбка, но она тут же исчезла, и девушка задала вопрос самой себе. «А зачем?» «Зачем тащить сюда этот обломок?» Все с ожиданием смотрели на меня. Пришлось пояснить. Чтобы предотвратить доступ в опасные катакомбы. Вы же не думаете, что специально для вас откроют парадный вход в подземелье? Для предприимчивых людей достаточно узкой щели, а толщина куска стены позволяет скрыть ее от людских глаз. Можете обратить внимание, что верхняя часть кладки нагрета чуть сильнее, чем нижняя. Значит, прохладный воздух подземелья охлаждает кусок у поверхности. Прохода под камнем не вижу. Оторвав взгляд от вынутой из кармана лупы, пробормотал Янис. И никто не увидит. Улыбнулся я. Коридор внизу наверняка защищен охранными заклинаниями. Не будь их, он бы давно разрушился. Руны не дадут рассмотреть полость внизу. Возможно, ты и прав, но как же нам забраться внутрь? С недоумением во взгляде выразил общее желание к армии. Легко. Могли бы и сами догадаться. Удрученно покачал я головой. Игривое настроение улетучивалось. Наивность и непосредственность к армии уже не казалось мне исключительно ее чертой характера. Похоже, это присуще всем молодым людям. Меня удручала вялость и ограниченность их мышления. Мягко говоря, они все казались туповаты. Я чувствовал себя глубоким старцем в окружении детворы. Валить все на воздействие рунного браслета не стоило. Он влиял лишь на определенные эмоции и желания и не мог действовать угнетающе на весь разум. Оставалось предполагать влияние магического общества целиком. Все же такие цивилизации весьма статичны и развиваются невероятно медленно. Зачем что-то изобретать, когда и так хорошо живется? Пришлось подсказать решение. «Если у кого-то есть свиток воздушного удара, то нужно направить его в верхнюю часть стены. Положение ее не очень устойчиво». «Завалить», — подала голос Эва, страдающая наравне со мной от бестолковости сверстников. Сама она не спешила применять магию, положившись во всем на меня. А раз я не стал этого делать, то и девушка не спешила применять рунный свиток, а он точно находился у нее в специальном поясе под плащом. Все суетливо стали припоминать у кого какой свиток. Нужный нашелся у одной из девушек. По удивлению, с которым она развернула его, можно было догадаться, что она и сама не знала, зачем прихватила его с собой. Как бы там ни было, но свиток она разорвала, и руны сделали свое дело. Как я и предполагал, преграда на пути к сокровищам не разрушилась, а мягко легла на землю, почти не пострадав. На том месте, которое она прикрывала, показался узкий лаз, около полуметра в диаметре. Радостный вздох предвкушения прошелестел у меня за спиной. Девушки уже воображали, как найдут горы сокровищ. «Осторожно! Внизу должно быть полно ловушек!» Кивнув на ход, охладил я их пыл. «Это поможет!» — потрясая магической лупой, первым нырнул в лаз Янис. Почти сразу раздался его голос. «Внизу груда камней, поэтому спускаться невысоко!» Я двинулся за парнем. Эва за мной, а остальные девушки спустились следом. Радостный не стоял чуть дальше в проходе, и над ним сиял небольшой яркий шар. Парень воспользовался осветительным свитком, отлично заменяющим факел. По сведениям Дракоши, опасных ловушек здесь не было. По комнатам и коридорам разбросаны парализующие, бьющие током и красящие заклинания. Тот, кто устраивал подземный аттракцион, не желал причинять вред исследователям. На мои предупреждения Янис и девушки внимания не обратили. Тут же послышался треск разрываемых свитков, и большая часть спутниц бросилась исследовать неизведанное пространство. Не поддались общему настроению лишь Эва и о чем-то догадавшаяся Кармия, Сначала поддавшись общему порыву, она было дернулась за остальными, но, заметив, что мы не спешим углубляться в подземелье, сразу вернулась. Мне кажется, или ты знаешь больше, чем говоришь, задумчиво ткнула она пальцем в мою сторону. Я облегченно улыбнулся. Не все так плохо, как мне показалось, и не все молодые люди тугодумы. Ну, это понятно. Она выросла в изоляции, а потом началось мое влияние. А кармия действительно соображает быстрее остальных. Наверное, сказывается смешение стихий. Особо спешить было некуда. Вдалеке уже слышались вскрики неосторожных исследовательниц. В помещении образовалась область, освещенная дневным светом и щели наверху. Я присел на груду камней, а девушки устроились на пару валунов напротив. Пришлось признаться квартирантке, что дух поместья снабдил нас картой известных подземных катакомб рассказала о своем предположении о действиях городского руководства. «Так значит, древних сокровищ здесь нет?» Уныло уставилась на меня кармия, а она так надеялась улучшить свое материальное положение. «Ну почему же?» — пожал я плечами. «Догадливость должна вознаграждаться. Судя по слою пыли на полу, здесь кучу лет не ступала нога человека. Спутницы призы разберут, а нам ничего не достанется». С волнением, посматривая то на темный коридор, то на нас, вздохнула кармия, -ка но с места не двинулась. «Если и найдут, то не все, и до главного вряд ли смогут добраться», — махнул рукой я. «Пусть соберут лишнюю пыль и паутину, да и с ловушками познакомиться. Ты же не считаешь затейников, создавших этот аттракцион, совсем уж простаками? Тайны подземелья должны разгадываться постепенно и не за один раз». «Странно» а задача, рассматривая меня, пробормотала кармия. «Создается такое впечатление, что ты сам все это построил». Человеческая логика везде одинаковая. Отрицательно покачал я головой. «Ну да, ну да. Легко распускать хвост перед симпатичными девчонками, когда у тебя есть такой разведчик, как я. Если бы я искал катакомбы самостоятельно, все равно бы нашел». Рунные модули не могут заметить проходы, прикрытые такими же защитами, А обычные заклинания стихии Земли создадут отражение, видимое магическим взглядом. С их помощью, опускаясь последовательно с уровня на уровень, не так сложно получить план всего подземного комплекса. Со мной быстрее. Да и ловушки я лучше различаю. Да я и не спорю, ты молодец. То-то же. Кстати, как думаешь, где главный приз? Если исходить из обычной человеческой логики, то где-то в дальних помещениях. А если учитывать извращенную фантазию магов, то рядом. Лень искать. К тому же у меня ты Главных призов два. Первый находится в комнате с алтарем, под охраной кучи обидных и болезненных ловушек. У исследователей должно создаться впечатление, что заклинания старые и выдохлись от времени. Второй, почти без защиты, в стене коридора в двух шагах от этого помещения. Только своеобразный магический краситель, особо беспечный кладоискатель долго смыть не сможет. Хотелось бы посмотреть на кого-нибудь в леопардовой раскраске. Хотя, есть повод порадовать девушек. Причем тут логика? Я говорю о том, что ты слишком много знаешь. С подозрением, прищурив глаза, не сводила с меня взгляда к армии. Если быть чуть внимательнее остальных, можно заметить многое. Отмахнулся я. Например, что вы можете сказать о коридоре? В свете, проникающем через глаз вверху, Проход вглубь катакомб едва просматривался. Отсюда почти ничего не видно. Пытаясь что-то рассмотреть в сумраке, пробормотала кармия. «С правой стороны коридора паутина почему-то больше». Задумчиво взглянула на меня Эва. «А паукам нужен поток свежего воздуха и еда?» — ухмыльнулся я. «В той стене есть щели или тайник?» — догадалась темная. «Нет, Эва не бросилась на исследование» а продолжала вопросительно смотреть на меня. Взгляд к армии метался между нами. Любопытство, отразившееся на ее лице, казалось почти непреодолимым, но девушка удержалась от немедленных действий. «Ты что-то говорил о ловушках». Наконец ее взгляд замер на мне. «Не бывает приманки без мышеловки», — кивнул я. «Но посмотреть придется, пока конкуренты не вернулись». Поднявшись с кучи, я направился в коридор. Обрадованные спутницы двинулись следом. В магическом взгляде стены почти не отличались, а вот влажность и температура поверхности у них была разной. По крайней мере, в той части, где скрывалось секретное помещение. Дракош уже разведал все особенности. Узкая дверца открывалась чисто механическим способом, но одновременно включалось и защитное заклинание. Все люди, оказавшиеся перед ней, не избегнут струи краски. Своеобразная кнопка находилась на уровне лица в углублении небольшого отверстия. Только второе нажатие должно привести к открытию прохода. По моей команде Эва воспользовалась своим осветительным свитком. Яркий шарик вспыхнул у нее над головой. Сделал вид, что внимательно осматриваю каменную поверхность. Обнаружив дырку в стене, не стал совать туда палец, а аккуратно вставил найденную на полу сухую ветку. Загнав девушек обратно в комнатку с лазом, кинул небольшой камень в деревяшку. Этого вполне хватило, чтобы она вошла немного глубже. Облако краски ударило в противоположную стену. Я повторил операцию еще раз. Раздался глухой скрежет, и больше ничего не произошло. Судя по всему, поворотный механизм заклинило от старости. «Шон, а ты уверен, что это вообще краска?» «Странно, только обратил внимание». «Жидкость какая-то необычная. Ничего страшного. Сейчас действует как въедливая магическая краска, но не поручусь, что когда-то давно это не было сильным ядом». «Да и поворотный камень почти сросся с основанием. Сомневаюсь, что этот тайник сделали современные маги. Внутри опасности не вижу. Только драгоценности в сундучке, но заклинания на них неактивные». «И что?» Вопросительно уставились на меня спутницы, не понимая, почему я вдруг стал швырять в темноту камешки. Хм. Ну, ошибся, с кем не бывает. Покачал головой я. Детское удивление и предвкушение сменилось разочарованием. Чуточку помучил их и добавил. Этот тайник гораздо древнее, чем я считал. Устроители последнего аттракциона о нем не знали. Надо было видеть, какой надеждой и радостью вспыхнули лица моей маленькой свиты, «Детский сад какой-то. Эх, молодежь!» Однако мои манипуляции с палкой и камнем не прошли даром. Тайная жидкость, призванная обезобразить или даже убить неосторожного кладоискателя, больше не угрожала нам, а, казалось бы, в монолитной стене появилась тонкая щель. Вогнал в нее лезвие ножа и осторожно нажал на рукоять. Медленно, с трудом, вросший каменный массив стал отодвигаться в сторону, скрежеща по мелкому гравию. Нашим глазам открылся узкий лаз. Человек, покрупнее меня, с трудом мог протиснуться внутрь маленькой коморки. Изловчившись, я скользнул в узкий проход. Девушки не удержались и проникли следом за мной. Надо отдать должное их выдержке. Ни одна не вскрикнула и не ойкнула, рассмотрев под ногами покрытые толстым слоем пыли окаменелые человеческие кости в прахе, оставшемся от одежды. Чуть в стороне валялся небольшой сундук. Поза мертвеца и валяющийся на боку сундук говорили, что человек сам принес его сюда. Но почему умер так внезапно и почему дверь оказалась запертой, а ловушка настороженной, оставалась загадкой. Этой комнатке не было на плане храны. Значит, либо ее специально не указали, либо появилась она задолго до того момента, когда кто-то составлял план подземелий. Скорее всего, последнее. Слой пыли, состояние человеческих останков, выдохшийся и ставший безобидным яд, сросшаяся со стеной дверь и полуразрушенный механизм замка указывали, что разыгравшаяся здесь драма случилась в эпоху войны с темными или даже до нее». Под наблюдением двух внимательных пар глаз я ножом вскрыл сундучок. Руны на нем отсутствовали. Пришлось приложить некоторые усилия, так как внутренние петли истлели от старости, хотя внешняя облицовка почти не пострадала, поскольку изготовлена из непонятного металла, покрытого золотом. Ну, что сказать? Сокровища мы нашли. Древний ящик доверху заполнен украшениями из драгоценных камней. Слабый свет, оставленного в проходе осветительного шара, проник в подземелье и, разбившись в гранях на мириады острых разноцветных лучей, осветил тесное помещение и веселыми зайчиками запрыгал, задрожал на восхищенных лицах девушек. Большинство из найденных сокровищ сохранили деактивированные рунные атакующие и защитные заклинания. Разобрать их подробно у меня не хватало знаний, но со смертью хозяина... Привязка к нему прервалась, и опасности сейчас они не представляли. Я снял с себя плащ и вывалил добычу на него. Получившаяся сверкающая горка вызвала новый вздох восхищения у спутниц. Я не стал дольше томить их и, молча кивнув, позволил погрузить руки в найденные сокровища. «Это не все. Под нижним дном есть тайник. Ты будешь удивлен». «А показать трудно». «Сюрприз!» Пока спутницы на меня не обращали внимания, я аккуратно поддел донышко сундучка. Дракоша оказался прав. В специальном гнезде лежало еще одно украшение на цепочке. Но какое! Ничего подобного я здесь увидеть не рассчитывал. Не было никакого сомнения, что на ладони лежит печать эльфийского рода в виде листа растения. Откуда она здесь? «Маги жизни в моем мире изучают основы эльфийской магии. Кое-какие руны на печати напоминали типичную письменность этой расы, но язык сильно отличался. Сходу разобрать текст у меня не получилось». «Что скажешь, хозяин?» Ха. чем дальше в лес, тем больше дров. Сканеры, банки памяти, а теперь еще и эльфы. А ведь остальные драгоценности — лишь прикрытие для этого артефакта. Судя по окаменелостям...» Погибший человек относился к началу отчета времени в этом мире. По каким-то причинам у него не было возможности, чтобы спрятать печать поглубже. Он даже в этот тайник вполз из последних сил. «Спрячь-ка ты эту вещицу в свой подпространственный карман. Не будем сообщать о ней здешнему начальству. Я бы вообще не советовал распространяться о тайнике. Достаточно сказать, что нашли сундучок под завалом. Никто вас пытать не будет». Пришлось оторвать девушек от примерки всего и вся. Они пообещали сохранить в тайне расположение секретной комнатки, если я не буду претендовать на выбранные ими для себя украшения. Как ни странно, остальная добыча почти ничем не отличалась от драгоценностей ранее виденных в торговых и магических лавках. Мы быстро выбрались в проход, и я снова закрыл тайник. На дневном свету ювелирные украшения стали выглядеть еще внушительнее. Девушки не могли оторвать глаз. От этого приятного занятия их оторвало возвращение Яниса со спутницами. Ну, как сказать, возвращение. Траурная процессия. Парень и две девушки притащили на себе бессознательных подруг. Видок у всех был еще тот. Лица, одежда и оголенные участки тела незадачливых охотников за сокровищами покрывали разноцветные кляксы сливаясь в сплошной веселенький орнамент с грязными потеками от пыли и грязи. Стекающий по лицу пот превратил всех в каких-то плачущих клоунов с перепуганными и встревоженными глазами. Те, кого принесли на руках, аккуратно рядком лежали на земле абсолютно без движения. У них краска не размазалась, но потускнела под ровным слоем пыли и приобрела вид толстых гротескных масок. Вернувшиеся на своих ногах тревожно и вопросительно переводили взгляд то на них, то на меня. Ничего не понимаю, кивнул на лежавших на земле спутниц Янис. Нешуточное волнение слышалось в его голосе. Нормально шли, уворачиваясь от водных струй, и вдруг первые просто попадали, как подкошенные. Лупа показывает какое-то воздействие, но я затрудняюсь определить степень опасности. Ничего страшного. Недовольно покачал я головой. Я был зол на себя. Заметил же, что молодежь бестолкова и беспечна, но не предупредил и позволил самим спуститься вниз. А если бы заклинания плевались не красками, а ядом или кислотой? Они бы тоже ломились внутрь, как стадо баранов? Конечно, ломанулись бы. И как бы я потом объяснялся с их родителями и преподавателями? Вот же навязались на мою голову. Заметив неудовлетворение таким ответом на лице парня, пояснил. «Обычный поверхностный паралич. Скоро оживут, но ломота в теле останется еще на некоторое время». «А это у вас откуда?» Наконец, кто-то из чумазых спутниц обратил внимание на сверкающие на свету бриллианты. «Нашли сундук под камнями, пока вы там развлекались». Переглянувшись с Эвой, независимо пожала плечами кармия. «Вот так повезло!» Завистливо протянула спросившая. Успокоенная ответом по поводу пострадавших, девушки набросились на моих спутниц с вопросами и стали уже вместе с ними перебирать сокровища. Не соврали, но и правды не сказали. С ухмылкой покачал головой Янис, устало привалившись спиной к стене. Он тащил на себе самую рослую и упитанную девушку. Говорил парень тихо, чтобы только я его услышал, До да спутницы и не расслышали бы его из-за возбужденного гомона, поднявшегося среди них при обсуждении тех или иных драгоценностей. «А кому она нужна? Полная правда!» «Пожал я плечами!» «Хотелось бы и самому найти сокровища!» Открыто улыбнулся парень. «Обскакать городских?» Вопросительно посмотрел я на него. «Ну, не без этого!» С некоторым стеснением кивнул он. «Вы немного не дошли до своего приза». Задумчиво покачал я головой. А, махнул рукой Янис. «Я ведь чувствовал, что спешить не надо. А эти дуры, завидев что-то у стены открывшегося помещения, рванули туда как бешеные. Вот теперь самые нетерпеливые валяются на земле. Скоро придут в себя». Бросил я быстрый взгляд в сторону пострадавших. Ауры у них уже почти пришли в норму. Повернув голову к парню, я продолжил. Только не понял, почему почувствовал и не увидел. «В том-то и дело, что через лупу заклинаний почему-то не видно», — вздохнул Янис. Он достал из кармана привычный артефакт и с недоверием уставился на него. «Вообще не понимаю, как они здесь работают». «Потому что ты прямо в них и находишься», — усмехнулся я. «Нельзя рунную вязь увидеть целиком, располагаясь внутри нее. Здесь самые мелкие энергетические линии толщиной с твою ногу». «Вот же... гадость какая!» Едва удержался от крепкого выражения парень. Ругать древних магов в их доме не стоило. Скорее всего, миновать защиту можно, если ползком аккуратно пробраться вдоль стены. Решил я подсказать парню обход проблемы. В любом случае, заклинание не могло перекрывать все пространство прохода. Для уменьшения расхода энергии защитному полю обычно придают округлые формы. В таком случае уголки между стеной и полом должны остаться свободными. «Эй, болтушки!» — радостно повысил голос Янис, поглядев на усевшихся вокруг моего плаща девушек. «Ваши подруги приходят в себя! Не жадничайте! Примените к ним восстанавливающие свитки, а иначе мы не скоро пойдем за своими сокровищами!» Обрадованные спутницы метнулись к пострадавшим и достали из карманов нужные заклинания. Послышался треск разрываемой бумаги, и человеческие тела накрыли едва видимые голубоватые вспышки жизненных потоков энергии. Жертвы целебных заклинаний мгновенно пришли в себя. Ссылаясь на мое мнение, Янис пояснил спутницам, что они совсем немного не дошли до своей находки. Это вскоре подтвердили и пострадавшие, которые успели заметить в глубине помещения какие-то предметы, похожие на ящики или коробки. Я не зря раскрыл спутникам секрет преодоления защитного заклинания. Именно в коротком тупиковом коридоре, ведущем из той комнаты, располагался выход на аварийную лестницу. Стоило посмотреть на него поближе. Завернув найденные драгоценности в плащ, сундучок остался в тайной комнатке, и я со своими девушками последовал за остальной толпой под предводительством Яниса. Благополучно миновав защищенную часть коридора, Исследовательницы пыльных подземелий бросились разбирать сваленные у стены ящики. Некоторые из них оказались пустыми, но в двух на самом деле нашлись украшения, рунные свитки и различные полезные вещички. Если бы я не погнал всю толпу обратно на воздух, девушки сели бы делить сокровища прямо в подземелье. К сожалению, выйти на поверхность нам было не суждено. Едва мы выбрались в коридор, ведущий к выходу, как через щель до нас донеслись звуки взрывов и крики. Приказав всем оставаться на месте и замереть, я послал дракошу посмотреть, что там за шум в развалинах.